Соединение костей свободной нижней конечности. Тазобедренный сустав, артикулятио кокцае, образован вертлужной впадиной тазовой кости и головкой бедренной кости. По краю вертлужной впадины располагается суставная губа, углубляющая впадину. Головка бедренной кости входит в суставную впадину больше, чем наполовину окружности. В результате этого амплитуда движений в данном суставе меньше, чем, например, в трехосном же плечевом суставе. Тазобедренный сустав является разновидностью шаровидного сустава, орехово-видным суставом. Сустав укреплен связками, наиболее сильная подвздошно подвздохно-бедренная связка, Она идет косо впереди сустава от передней нижней ости подвздошной кости до межвертельной линии бедренной кости и тормозит разгибание в тазобедренном суставе движение назад. Эта связка имеет большое значение для удержания вертикального положения тела. От верхней ветви лобковой кости и тела седалищной кости идут лобково-капсулярные, И седались на капсулярные связки. Они проходят по медиальной и задней стороне и частично вплетаясь в суставную капсулу, прикрепляются к малому и большому вертелам. Внутри полости тазобедренного сустава находится связка головки бедра. Она располагается между дном вертлужной впадины и ямкой на головке бедренной кости. В ней проходят сосуды и нервы головки бедренной кости. Кроме того, она играет роль амортизатора при движении. Механическое значение ее незначительно. Движение в тазобедренном суставе происходит вокруг трех осей: фронтальной оси (сгибание и разгибание), сагитальной (приведение и отведение), вертикальной (вращение внутрь и вращение наружу). Здесь и в любом трехосном суставе могут совершаться круговые движения. Коленный сустав – гену) образован тремя костями: бедренной, большеберцовой и надколенником. Медиальные и латеральные мыщелки бедренной кости сочленяются с медиальным и латеральным мыщелками большеберцовой кости, а спереди прилежит задняя суставная поверхность надколенника. Суставные поверхности мыщелка в большеберцовой кости слегка вогнуты, а суставные поверхности мыщелка в бедренной кости имеют выпуклую кривизну. Конец 90-й страницы. Несоответствие суставных поверхностей компенсируется медиальным и латеральным менисками, расположенными в полости сустава между мыщелками бедренной и большеберцовой костей. Наружный край менисков утолщен, сращен суставной капсулой. Внутренний край значительно тоньше. Мениски прикрепляются связками к межмыщелковому возвышению большеберцовой кости. Передние края медиального и латерального менисков соединены друг с другом поперечной связкой колена. Мениски, являясь эластичными образованиями, амортизируют сотрясения, передающиеся от стопы по длине конечности при ходьбе, беге, прыжках. Внутри полости сустава проходят передние и задние крестообразные связки, соединяющие бедренную и большеберцовую кости. Синовиальная оболочка суставной капсулы коленного сустава образует ряд выворотов, Синовиальных сумок, которые сообщаются с полостью сустава. Большей по размерам является надколенная сумка, находящаяся между сухожилием четырехглавой мышцы бедра и передней поверхностью дистального конца бедренной кости. Коленный сустав укрепляют прочные наружные связки. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра прикрепляется к основанию надколенника и продолжается от его верхушки в качестве связки надколенника, которая прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. Коллатеральные большеберцовые и коллатеральные малоберцовые связки располагаются по бокам коленного сустава и идут от в бедренной кости соответственно к медиальному мыщелку большеберцовой кости и головке малоберцовой кости. Они выполняют функцию тормозов. При чрезмерном разгибании в суставе могут наблюдаться их растяжения и разрывы. Конец 91 страницы. Коленный сустав блоковидно-вращательный сложный сустав. Движение в коленном суставе сгибание и разгибание голени. И кроме этого, незначительные вращательные движения голени вокруг ее продольной оси. Последнее движение возможно при полусогнутом положении голени, когда происходит расслабление коллатеральных связок коленного сустава. Соединение костей голени. Проксимальные концы костей голени соединяются между собой посредством большеберцового Малоберцового сустава плоского по форме и с малой подвижностью. Между телами обеих костей находится мескостная мембрана, перепонка. Дистальные концы большеберцовой и малоберцовой костей соединяются друг с другом связками, отличающимися большой прочностью. Голеностопный сустав. Артикуляция талокруралис. Образован обеими костями голени и таранной костью стопы. Нижняя суставная поверхность большеберцовой кости и суставные поверхности лодыжек обеих костей голени сочленяются с блоком таранной кости. Сустав укрепляют связками, идущими со всех сторон от костей голени к таранной, ладьевидной и пяточной костям. Суставная сумка тонкая, Легко растягивается сзади. По форме суставных поверхностей сустав относится к блоковидным. Движение происходит вокруг поперечной оси сгибания и разгибания стопы. Небольшие движения в стороны, при и отведение возможно при сильном подошвенном сгибании. Конец 92 второй страницы. Суставы и связки стопы. Кости стопы соединяются между собой посредством ряда суставов, укрепленных связками. Среди суставов предплюсны, имеющих практическое значение, выделяют поперечное предплюсневое сочленение. Оно объединяет таранно-ладьевидный и пяточно-кубовидный суставы. И в хирургии известно как сустав шопара. Этот сустав укрепляется на тыльной поверхности стопы велкообразной связкой, так называемым ключом сустава супара. В суставах предплюсной возможны супинация и пронация стопы, а также приведение и отведение. Сочленение предплюсны с плюсной, предплюсне-плюсневые суставы в совокупности известно под названием сустав Лисфранка, Тыльный и подошвенные сторон они укреплены связками. Из них наиболее прочная, медиальная, межкостная, предплюсне плюсневая связка, названная ключом сустава лифтфранка. Предплюсние-плюсневые суставы относятся к плоским суставам, движения в них незначительные. Плюснефаланговые и межфаланговые суставы стопы – сходное по строению, с аналогичными суставами кисти. В плюснефаланговых суставах происходит сгибание и разгибание и незначительное движение в стороны. В межфаланговых суставах сгибание и разгибание. Свод стопы укреплен связочным аппаратом и мышцами. Среди связок, укрепляющих свод стопы, основную роль выполняет длинная подошвенная связка. Начинаясь от нижней поверхности пяточной кости, она проходит вдоль стопы и прикрепляется верообразно к основанию всех плюсневых костей и кубовидной кости.